Глава сорок четвертая Канта вел своих спутников по охваченному всеобщей паникой торжищу. По улицам громыхали повозки, всадники хлестали плетками пешеходов, освобождая себе дорогу. Толпа состояла по большей части из жителей города, несущих за плечами свой нехитрый скарб. Кто-то прятался за закрытыми ставнями окнами. Повсюду звонили колокола, перекрывая шум и крики. Маленький отряд, пробиравшийся против общего потока, испытывал бы большие затруднения, если бы нездоровенный мокрый зверь, идущий впереди. Амон грозно щетинился, обнажая белые клыки в страшном оскале. Людское море расступалось перед его угрожающим рычанием, позволяя беглецам пересечь город. «Куда мы идем?» — спросил Джей, озвучивая вопрос, не дававший покоя всем. «Решение нужно принять как можно скорее», — сказал Фрель, оглянувшись назад. Особенно сейчас, когда мы в относительной безопасности в центре города. Да безопасности еще очень далеко», — нахмурился Канте. Через считанные мгновения послышались раскаты орудийных выстрелов. Беглецы не могли знать, что происходит, но канонада заставила их идти еще быстрее. Воздух был затянут удушливым дымом. Повсюду вокруг сквозь пелену тумана виднелось огненная зарево, кроме востока, где находились причалы. Именно в ту сторону направлялись толпы горожан, однако канта понимал, что там спасения нет. В самое ближайшее время один из боевых кораблей займет позицию над пристанями. «Так что же будем делать?» — снова спросил Джейс, не отходивший от Никс, зажатый в обеих руках секирой. «Сюда!» — сказал запыхавшийся от бега принц. Он увлек своих спутников под навес опустевшей лавки подальше от бегущей толпы. Все сгрудились вместе, а Аман остался снаружи, охраняя их. Внимание всех было обращено на принца. Тот изложил положение дел. «Я знаю Хадена и могу утверждать, что как только город будет полностью окружен, королевские легионы прочешут его квартал за кварталом, сжигая все на своем пути, чтобы никто и ничто не ускользнуло, а потом, если не найдут нас, просеют пепел». Широко раскрытые глаза Джейса стали похожи на блюдца. «Тогда куда нам идти?» «Где мы сможем укрыться?» «В золотом суке», — указал вперед Канте. «Ты предлагаешь вернуться в трактир?» — удивился алхимик. «Почему именно туда?» «По-моему, это очень рискованно. Когда мы там были, я заплатил золотом, покупая молчание. Но, боюсь, никаких щедрот не хватит, если весь город будет объят огнем». «Мы не станем снимать там комнаты, Фрель», — постарался как можно быстрее изложить свои доводы принц. «Мы проникнем внутрь и направимся прямиком в винные подвалы». «В винные подвалы?» Недоуменно наморщил лоб Джейс. «Вчера вечером я спустился туда, пока выстроили планы, которым, очевидно, не суждено сбыться. Куда еще мог отправиться пьянчуга его ничтожества?» Фрель нахмурился, заподозрив, что это не так. На самом деле, принц спустился в погреб не для того, чтобы попробовать вино из запыленных бутылок. Он хотел проверить, можно ли будет там спрятаться, если трактир подвергнется нападению. После всего случившегося, враги мерещились ему за каждым углом. Эти опасения не дали Канте заснуть прошлой ночью, позволив остаться трезвым. Подвалы погребены под корнями гигантского дерева, в котором устроен троксир. Там, под землей, самый настоящий лабиринт. Подвалы не только уходят глубоко, что защитит нас от пожара, бушующего наверху. Наружу из них ведут несколько потайных выходов. Молодой прислужник в красной форменной шапке показал мне пару выходов и объяснил, как найти остальные. И все за три медных пинча. Теперь я просто бесконечно рад, что заплатил ему эти деньги». Какое-то мгновение фрейли молча смотрел на своего ученика, затем кивнул. «В таком случае туда мы и направимся». Принц схватил его за руку, прежде чем тот успел отвернуться. «К тому же там, правда, полно вина. Не надо сбрасывать за счетов то, что если дела станут совсем плохи, мы сможем напоследок славненько провести время». Закатив глаза, алхимик высвободил руку, подталкивая Канта обратно на людную улицу. «Идем!» Все снова тронулись в путь, останавливаясь время от времени, чтобы спросить дорогу. Аман обеспечивал беспрекословное содействие объятых паника людей, к которым они обращались с расспросами. Наконец впереди показалась позолоченная вывеска золотого сука. Внешне огромное дерево выглядело в точности так же, как и накануне. Свет во многих окнах в гигантском стволе больше не горел, но входные двери оставались распахнуты настежь. Из зала доносились веселая музыка, обычные крики и взрывы смеха. Хотя, как показалось сведущему в подобных делах принцу, голоса были более пьяными. Похоже, в трактире оставались те, кто уже последовал его совету. Напоследок славненько провести время. Канте повел своих спутников к этим людям, разделявшим его настроение, но тут сзади послышалось грозное рычание. Обернувшись, принц увидел, что Никс всматривается в затянутый дымом и туманом город. Её рука лежала на спине Варгра, заметно дрожащей от напряжения. Прищуренные жёлтые глаза Ааммона были обращены в ту же сторону. Уши зверя стояли торчком. Никс склонила голову на словно прислушиваясь к пению, слышному ей одной. «В чём дело?» — встревоженно шагнул к ней Джейс. «Что-то грядёт», — не оборачиваясь к своему другу, — ответила девушка. Грейлин начнулся среди проникнутых паникой криков, которым вторили громовые раскаты взрывов, едва не отправившие его обратно в забытье. Рыцарь собрал все силы, чтобы оставаться в сознании. Каждый удар сердца отзывался, раскалывающей головной болью. Постепенно Грейлин пришел в себя, однако ему по-прежнему казалось, будто он смотрит на окружающий мир со дна глубокого колодца. В ушах у него стоял рев, заглушающий крики. Ухватившись за спинку кресла, Грейлин поднялся на ноги. Каким-то образом ему удалось удержать в руке меч. Рыцарь взмахнул тернием. Наконец до него дошло, почему он все еще жив, все еще свободен. Перед тем, как потерять сознание, Грейлин сделал единственное, что оставалось в его силах. Он перерубил одну веревку, удерживающую сложенные на дне шлюпки бочонки. Полные алхимического огня бочонки раскатились по палубе корабля, запалы воспламенились, задев огниво у кормового люка. Поднявшись на ноги, Грейлин увидел, как один из бочонков взорвался, превратившийся в огненный шар, прожигающий насквозь доски палубы. Другие костры разлившегося масла уже полыхали вовсю. Удушливый черный дым застилал корабль, зажатый сверху нависшим пузырем. Матросы пытались погасить пламя с помощью ведер с песком, Облаченные в доспехи рыцари строились в боевой порядок, готовые штурмовать разломившуюся надвое спасательную шлюпку. Грейдин понял, что у него остались считанные мгновения. К легионерам присоединились два огромных монгера, размахивающих здоровенными железными булавами. Сознавая, что ему нельзя оставаться в разбившейся шлюпке, рыцарь шагнул вперед и перерубил вторую веревку, удерживавшую бочонки с зажигательной смесью. Бочонки покатились, воспламеняясь, и Грейлин устремился следом за ними, задержавшись только для того, чтобы воткнуть в днище шлюпки кинжал, остановив в ней последние три бочонка, запал первый из которых уже занялся. Затем, не теряя времени, он выпрыгнул из шлюпки и побежал вслед за катящимися, подпрыгивающими их собратьями. Стоявшие перед ним рыцари с испуганными криками бросились в рассыпную. К сожалению, гюны не двинулись с места, своими булавами раскидывая бочонки и сбрасывая их за борт. Затем с яростным ревом оба гиганта двинулись на Грейлина. Один на ходу ударил булавой по катящемуся мимо бочонку, тот взорвался, подбросив облитого горячим маслом монгера высоко в воздух. Второй гюн, добежав до грелина замахнулся булавой. Тот, ожидавший такого пригнулся и отскочил в сторону, увертываясь от удара, и при этом налетел на кучку рыцарей с обнаженными мечами. грелин резко остановился, чтобы не быть пронзенными насквозь. Опьяненные вкусом близкой победы рыцари набросились на него, а он попятился назад, ведя мысленный обратный отчет. Досчитав до нуля, грелин отпрыгнул в сторону и распластался на палубе. На мгновение пешев рыцари застыли и тут взорвались последние три бочонка, остававшихся на дне шлюпки. От взрыва палуба корабля содрогнулась, сбивая рыцарей с ног. Пылающие обломки шлюпки разлетелись во все стороны огненными стрелами, некоторые из них достигли пузыря над головой. Сознавая то, из какой прочной ткани сделана оболочка пузыря, Грейлин не ждал, что искры причинят ей вред, и тем не менее взрыв образовал вокруг него свободное пространство. Рыцари и матросы кричали от боли. Одни были объяты пламенем, других пронзили обломки горящей шлюпки. Грейлин ощутил обжигающую боль на плечах и на бедрах. Тем не менее, он поднялся на ноги, готовый броситься к одной из открытых дверей, ведущих в трюм корабля, рассчитывая укрыться там и нанести еще какой-нибудь ущерб. Грейлин поспешил к ближайшему люку в полубаке, Но тут рядом распахнулись двери, и из них высыпал новый отряд рыцарей. Среди них был одинокий жеребец в черных доспехах, на котором сидел всадник с копьем. Грейлин узнал всадника, несмотря на то, что его лицо было скрыто забралом Хаден Симарк. В те времена, когда Грейлина только изгнали из Холлендии, военачальник был лишь командором, и тем не менее Грейлин знал, какой это холодный и жестокий человек. Именно Хаден сломал ему руку во время публичной экзекуции перед тем, как его отправили в ссылку. Остальные рыцари из жалости к своему бывшему товарищу лишь ударяли Грэрина кулаком или стягали плеткой. Хаден же со всей силы врезал по правому предплечью булавой, раздробив кость. И сейчас военачальник был настроен решительно. Он пришпорил своего коня, пуская его в голоб и опустил копье. Остальные рыцари сомкнулись у грелина за спиной, отрезая ему путь к отступлению. «Пусть будет так». Отставив одну ногу назад, Грейлин поднял терния. Но тут весь корабль содрогнулся от нескольких взрывов, прогремевших над головой. Всех, и Грейлина в том числе, швырнуло на палубу. Лишь жеребец удержался на ногах, осев назад вместе со всадником, удержавшимся в седле с копьем в руке. Откатившись в сторону, Грелин поднялся на корточки всматриваясь вверх, гадая, неужели огненным обломком все-таки удалось пробить прочную оболочку пузыря и воспламенить находящийся в нем газ? Однако снизу пузырь выглядел нетронутым, но в верхней части клубился черный дым и вырывались языки пламени. И тут сбоку по пузырю скатился бочонок, утыканный железными шипами. Наконец шипы пронзили оболочку, Бочонок остановился и взорвался, прожигая в ней огромную дыру. Весь корпус корабля затрясся, раскачиваясь из стороны в сторону. Шатаясь, Грейлин поспешил к ограждению, стараясь удержаться на ногах. Взревев от ярости, Хаден пришпорил коня, опуская его вперед по накренившейся палубе, не желая упустить добычу, готовый пронзить ее насквозь. Вместо того, чтобы пытаться удержаться на наклонной поверхности, Грейлин развернулся и побежал вниз, подчиняясь силе тяжести. У него была только одна надежда. Впереди из дыма, окутавшего горящий пузырь, появились стремительные обводы быстроходника. Это была пустельга. Также Грейлин разглядел веревочную лестницу, которая вылетела, разматываясь из открытого люка. Скользнув по оболочке пузыря, она закачалась над палубой корабля. Развернувшись, пусть телега спустилась еще ниже. Грейлин побежал к ограждению левого борта, но в этот момент огромный корабль начал крениться в противоположную сторону, задирая палубу вперед. Теперь рыцарю пришлось уже карабкаться вверх. Сзади нарастал грозный топот копыт. Грейлин ожидал, что вот-вот в спину воткнется острое копье. Однако ему удалось благополучно добраться до выстроившихся в ряд брошенных баллист. Протиснувшись между двумя из них, Он запрыгнул на ограждение и, оттолкнувшись, полетел в пустоту к раскачивающейся веревочной лестнице. Сжимая в одной руке терния, другую Грейлин вытянул вперед. Он быстро сообразил, что не долетит до лестницы. К счастью, Даррен, судя по всему, правильно оценил силу его ног и развернул пустельгу, качнув конец лестницы ему навстречу. Лестница ударила Грейлина по лицу. С огромным трудом ему удалось ухватиться за нижнюю планку. Убрав меч в ножны, он охватился за лестницу и второй рукой. Тотчас же, пусть ильга взмыла к облакам. Лестница раскачивалась из стороны в сторону, словно стараясь сбросить Грейлина, но тот держался крепко. Он поднял взгляд на киль. «Как там дела?» Мельком взглянув на озеро, Грейлин увидел огненные вспышки, по-прежнему озарявшие туман. Ему вспомнилось бахвальство Дарнта о том, что его головорезы знают свое дело. Рыцарь представил себя, как вторая шлюпка пустельги мечется в облаках, терзая врага. Похоже, эти храбрецы заставили гончих гоняться за собственными хвостами, что позволило Даренту стряхнуть их со своего следа и, обогнув озеро, зайти на боевые корабли с другой стороны. Затем пират решил воспользоваться сумятицей, вызванной падением шлюпки Грейлина, и атаковать корабль. Раскачиваясь в воздухе, Грейлин увидел над озером боевой корабль, повисший с большим креном. Он разглядел черный силуэт жеребца, отчаянно мечущегося по палубе. Огромный пузырь горел и дымился, подожженный дерзкой атакой. Грейлин знал, что на боевых кораблях пузыри разделяются противопожарными переборками. Чтобы завалить такого гиганта огненного дождя с одного судна, даже такого дерзкого, как пустельга, будет недостаточно. И тем не менее, врагу был нанесен чувствительный удар. Прежде чем быстроходник затащил Грейлина в облака, Рыцарь увидел, что поврежденный боевой корабль плетется в направлении Торжища, продолжая терять высоту. Чтобы добраться до причалов, ему придется продираться сквозь макушки деревьев, что причинит новые повреждения. Но будет ли этого достаточно? Поможет ли это Никс и ее спутникам выиграть время и спрятаться? Быть может, искореченный корабль у причала не позволит легиону спалить город дотла? Грейлин не знал ответов на эти вопросы, но он был уверен в одном – этот корабль не был единственным, чтобы раздел море тумана. Скрываясь в облаках, Грейлин услышал разнесшийся сигнал рожка. Это терпящий бедствие боевой корабль взывал к своему собрату. Да, сейчас им удалось одержать эту крошечную победу, но нужно было принять суровую истину. Второй раз такая уловка не пройдет.